Прощайте. Я сию минуту получил разрешение предложить вам звание аббатиссы нашей общины. Это предложение равносильно приказанию. Итак, с удареня вы теперь королева церкви. Теперь нужно служить этой церкви. Вы это можете, вы это должны сделать. Весь ваш пол глядит на вас. Глава 56а Бог вознаградит вас за то, что вы сделали. Он не спошлёт покой вашим ночам и силу вашим дням. Я не благодарю вас. Я далека от мысли приписывать вашей дружбе то, что вам предписали сделать ваши благородные инстинкты, монсеньор. Вы составили о себе прекрасное мнение среди людей, но у вас есть более высокая слава на небесах, и пред ней-то я и преклоняюсь». Вы хотите, чтобы я ответила на очень тонкие вопросы и высказала своё мнение о вещах, которые быть может стоят выше моего умственного развития. Я попытаюсь, однако, это сделать, не потому, что принимаю на себя роль исповедника, которую вы мне предлагаете, но потому, что в силу восхищения, возбуждённого во мне вашим характером, я должна открыть моё сердце вашему сердцу с полной искренностью. Я не позволю себе порицать вас в известных отношениях, которые вы отдаёте на мой суд, но я огорчаюсь, потому что вижу у вас в противоречии с самим собой. Вы это сами прекрасно сознаёте, если стараетесь не защищаться, а лишь извинить себя. Да, без сомнения, вас можно извинить. Бог дал вам узнать священную свободу нашей совести, дал право ревизовать религиозные постановления, которые предписал нам Иисус. как бесконечную задачу, чтобы развить эти постановления, а не сузить. Но это право совести имеет свои границы в применении, и быть может, если бы вы серьёзно подумали о постановке этих границ, противоречия, которым вы страдаете, прекратились бы само собой и без усилий. Мне кажется, что когда наши поступки идут вразрез с нашими принципами, то из этого можно заключить, что наши принципы ещё шатки. По крайней мере, для людей вашего покроя уверенность в идеале должна так повелительно управлять инстинктами, чтобы принцип долго однажды принятого делал применение этого долго очень лёгким, даже необходимым, настолько, что уже нет более возможности изменить ему. Рассмотрим же вместе, монсьенёр, нет ли большого недостатка в том, чтобы заранее пользоваться свободой, которую церковь не санкционировала. И люди, судящие только по фактам, не будут ли вправе бросить вам упрёк в лицемерии, которого вы так боитесь и которого вы, однако, так мало заслуживаете, если знать глубину вашей души. Вы гораздо менее католик, чем я, в одном смысле мод синьор, и гораздо более, чем я в другом. Я привязалась к римско-католической вере посредством системы и посредством некоторого рода убеждения, которое никогда не может быть принято за лицемерие. потому что я решилась строго подчиниться всем её постановлениям. Вы с этой стороны отпали от церкви, вы отрицаете её определения, а между тем вы сердцем сливаетесь с церковью, вы выбрали её себе в супруги, если можно так выразиться, по влечению, тогда как я вступила с ней в брак по рассудку. Вы верите в её будущность, и вы признаёте прогресс человечества лишь в ней и через неё. Она вас мучает, противоречит вам и сердит вас. Вы видите её ошибки, вы подчёркиваете её недостатки, вы отмечаете её заблуждения, но из-за этого вы любите её не меньше и отдаёте в жертву её упорству покой. И простите мою откровенность, достоинство вашей совести вместо того, чтобы порывать с этой требовательной супругой, которая вам дорога. Я поступаю не так, Позвольте мне продолжать эту параллель между вами и мной, монсеньор, которая необходима мне для того, чтобы объясниться. Я вернулась без пыла и без увлечения в недры этой церкви, которая служила когда-то с чистым энтузиазмом. Благоухание моих молодых лет, слепое доверие, экзальтированная вера не могут более вернуться в мою душу. И я не думаю об этом, я спокойна, потому что мне кажется, что я нашла, если не истинную премудрость, то хоть по крайней мере прямую дорогу к моему личному прогрессу, избрав за неимением лучшего эту исключительную форму вселенской религии. Я искала наиболее подходящего выражения этой религии, идеал которой был мне необходим. Я не нашла ее вполне совершенно здесь, но я нашла ее выше всех других, и я укрылась в ее лоне, не особенно заботясь о ее будущности. Во всяком случае, монсьенёр, она пресуществует долее, чем мы, и нравственное существование человечества будет поддерживаться помощью провидения, которую нам быть может не дано так легко предвидеть, как вы это думаете. Я не смею доверяться моим инстинктам. Я слишком много страдала вследствие сомнений, чтобы желать устремить в будущее испытующий взор. Я боялась бы ещё более ужаснуться и униженно преклоняю колено пред настоящим. Моля Бога осветить мне сознание моего долга в этой моей эфемерной задаче. И я сделаю что могу. Это будет немного, но как говорит Тренмер, Господь создаёт плоды из зерна, если найдёт его достойным благословения. Я не могу скрыть от себя, что мы переживаем смутное время между угасающим днём и зарёй, занимающейся ещё так неуверенно и бледно, что мы бродим почти в потёмках. Во мне жила большая надменная уверенность, но утомление и страдания охладили её. Я молчаливо жду с разбитым сердцем, решившись по крайней мере воздерживаться от зла и отказаться от надежды на всякую личную радость, потому что развращённость времени и неуверенность в доктринах сделали все наши права противозаконными и все наши желания неосуществимыми. Несколько лет тому назад не имея ещё вполне установившегося понятия о долге гражданском и религиозном, прекрасно видя недостатки этих обоих законодательств, но не зная, где найти им помощь, я осмелилась искать истины посредством опыта, и я поддалась самому благородному инстинкту моей души любви. Это был жестокий опыт. Я принесла ему в жертву мой покой на этом свете, мою общественную силу, то есть чистоту моей репутации. Что значило для меня мнение людей? Я хотела идти к идеалу и считала себя на пути к нему, так как чувствовала, как трепещут в моем сердце мои лучшие способности — преданность, верность, доверие, самоотречение. Я не нашла себе последователей и не могла их найти. Люди моего времени думали, чувствовали и действовали согласно их старинному закону, а мой новый закон — инстинктивный и угаданный не мог быть не понят ни развит ими меня сразило страдание и разбитая безнадёжностью я долго блуждала в лабиринте обетов и противоречивых надежд до того дня когда готовая поддаться искушению новой попытки я натолкнулась на силу и свет при виде слабости и ослепления тогда я дерзнула думать что я иду вперёд быстрее человечества и должна пострадать за моё нетерпение. Узы брака, такие, как я их понимаю, такие, каких я требовала, ещё не существуют на земле. Я должна была удалиться в пустыню и ждать, чтобы предначертания Божьи достигли своей зрелости. У меня перед глазами был возмутительный пример сестры, одарённой, как и я, огромным инстинктом независимости и неимоверной потребностью в любви, Впавшие в бездну пороков вследствие того, что она осмелилась искать осуществления своих мечтаний. У меня не было выбора между её судьбой и той, у на которой я остановилась. Я выбрала монастырь, но только монастырь, а не церковь. Не заблуждайтесь в этом, монсьёр. Не слава какой-нибудь касты может быть предметом моих мечтаний, и сделаться целью моих трудов, лишь благо целой половины человечества занимает и волнует меня. Увы, это благо всего человечества, так как мужчины страдают столько же, сколько и женщины, от отсутствия любви, и всё, чем они пробуют заменить её, то есть чистолюбие, разврат, владычество, всё это доставляет им страдания и глубокую скуку, причину, которую они ищут, но не находят. Они думают, что связывая крепче наши узы, они возбудят в нас огонь, и видит, что он с каждым днём угасает всё больше и больше, но не подозревают, что стоило бы только освободить нас от животного ига, как мы добровольно приняли бы на себя иго священное. Если они сами не хотят этого сделать, то мы должны их к этому принудить. Но как достигнем мы этого? Нужно ли для этого каждый день бросаться в объятия идола, которого мы завтра же разобьём? Нет. Так как таким образом мы сами скоро разобьёмся, нужно ли для этого начать полную скандалов борьбу с узами брака? Нет, так как законы отказывают нам в поддержке, и наши дети часто страдают от этой борьбы. Достигнем ли мы этого наконец, окунувшись в беспорядочную жизнь, обманывая наших повелителей и беспрестанно изменяя предметам наших эфемерных желаний? Нет. так как этим мы всё более и более гасили священный огонь. Он исчез бы с лица земли. Мы сделались бы такими же атеистами в любви, как и мужчины. И тогда какое право будем иметь мы жаловаться на то, что нас подчиняют царству силы? Итак, у нас остаётся лишь единственное средство работать ради нашего освобождения. Это замкнуться в справедливую гордость – повесить подобно девам Сиона наши арфы на иво вавилонские и отказывать в песнопениях любви нашим притеснителям чужеземцам мы будем жить в трауре и слезах это правда мы похороним себя заживо откажемся от святых радостей семьи равно как и от объянения сладострастием но мы сохраним память об Иерусалиме культ идеала Таким образом, мы будем протестовать против грязи и грубости века, и мы заставим этих мужчин, которые скоро устанут от своих низких удовольствий, дать нам новое место рядом с ними и принесть нам в приданное такую же чистоту в прошлом, такую же верность в будущем, каких они требуют от нас. Вот моя мысль, монсеньор. Я хотела первая с этой целью повесить мою арфу, отныне не издающую ни одного звука, для сынов человеческих. Я думаю, что по моему примеру и другие благоразумные женщины придут плакать со мной на равнинах. Я хотела иметь авторитет среди этих женщин для того, чтобы заставить их понять всю важность и всю торжественность их обета. В этом, монсеньор, я руководствуюсь духом самого чистого христианства, и я возвращаю дух монастыря к его первым постановлениям. Вспомните эти смутные и несчастные годы, которые предшествовали и следовали за откровением Евангелия, ещё мало распространённого и плохо выраженного. Вспомните об этих иссеях, которых Плиний рисует нам собравшимися на берегах Каспийского моря. Плодовитая нация, где никто не родится и где никто не умирает, раса отшельническая, подруга пальм. Подумайте об этих отцах пустынников и жёнах непорочных О святом Иоанне, вдохновенно богословие, о святом Августине, пресыщенным земными радостями и жаждущим небесной жизни. Отвращение, толкнувшее всех этих учеников идеала в глубину пустынь, беспокойство, заставлявшее их блуждать в уединённых садах, аскетизм, державший их прикованными к их кельям, разве всё это не было доказательством невозможности жить одной и той же жизнью? с этими мрачными поколениями, в среду которых они были брошены, хотели ли они создать новый принцип вселенский, вечный, принцип превосходства девственности, необходимости самоотречения. Без сомнения, нет, они прекрасно знали, что человечество не может и не должно желать самоубийства, но они обрекали себя в жертву перед создателем, дабы люди, свидетели их достопамятной агонии, встряхнулись сами по себе. и почувствовали необходимость исправления. Теперешний монастырь, как и монастыри тех времён, представляется мне убежищем против грозы, пристанищем против разъярённых волков. Монастырь, находящийся под покровительством церкви, должен понять авторитет и принять дисциплину этой церкви. Он может и должен пополняться не только одними обиженными природой или бедными девушками, Но и избранными из девственниц и вдов он имеет ещё другую миссию это давать религиозное воспитание, возможно, большему количеству девочек, не удерживая их в своих стенах навсегда. Мне казалось бы, что здесь они должны получать такие наставления, которых они никогда не могли бы забыть, в которых они могли бы почерпнуть силу и достоинство, которые пригодятся им во всей последующей жизни. Быть может, им нужно внедрять более развитые принципы, чем те, которые они получали до сих пор, и которые дали им, по-видимому, так мало плодов или так мало воспоминаний. Я уверена, что не отдаляясь от апостольской доктрины, можно получить лучшие результаты, чем это делалось до сих пор. Монастырь, которого вы делаете меня настоятельницей, был основан святой девушкой, жизнь которой составляет для меня Источник наслаждения и изобилует поучениями. Сестра и дочь короля, она оставила свои золотые и шёлковые туфли на пороге своего дворца. Она босыми ногами шла по скалам, чтобы питаться коренями у берега ручья. В пылком порыве к небу она пренебрегла великолепием и богатством, блеском и могуществом. Она пожертвовала своим приданым для того, чтобы собрать под себя своих подруг. И даром своего умственного развития, чтобы внушить им презрение к коварным людям и отречение от удовольствия без идеала, обо без сомнения для того, чтобы знать эти вещи, она должна была тоже любить. Итак, мне хотелось бы по примеру этой поистине царственной принцессы научить обманутых женщин утешаться и преподниматься под защитою Создателя. Мне хотелось бы научить не знающих и легковерных девушек сохранять свою чистоту и гордость в узах геминея им слишком много говорят о возможном счастье у законенном обществе их обманывают их заставляют верить тому что в силу подчинения и преданности они возбудят в своих мужьях взаимность любви и верности их прельщают нужно чтобы им вперёд говорили не о счастье а о добродетели нужно чтобы им преподали гордость в мягкости твёрдость в терпении Благоразумие и осторожность в преданности. В особенности нужно, чтобы их заставляли любить Бога так горячо, чтобы они находили в нём утешение от всех ожидающих их разочарований, для того, чтобы, когда изменяют их доверию, разбивают их любовь, они не окунались в беспорядочную жизнь в поисках за счастьем, которого их заставляют ждать и ради которого их воспитывают. Нужно наконец, чтобы они были готовы страдать и отказаться от всякой надежды на земле, так как всякая надежда хрупка, и всякое обещание лживо, кроме надежды и обещания Господа. Надеюсь, что это вполне в духе церкви. Как же могут такие правила не приносить плодов? Вы видите, монсиньор, что не будете преданы так, как вы интересам церкви. Я в силу собственной логики готова служить ей вернее, чем вы. Откуда происходит эта разница? Богу не нравится, что я хочу подняться выше вас. Вы обладаете средствами, которыми я не обладаю в равной с вами степени: энергией, характером, силой воли, светом науки, пылом прозелитизма, огромной силой убеждения. Но вы хотите согласовать две несогласоуемые вещи: покровительство церкви и вашу независимость. Я боюсь, что церковь не стоит на благоприятном пути к тем правам, которые вы хотите установить. Мне не дозволено судить о ваших воззваниях против безбрачия духовенства. Я с моей стороны не признала бы их, и это потому, что я не вполне ясно вижу, чтобы будущность мира была в церкви, но вижу только, что церковь служит будущности мира. В этом смысле мне кажется, что она ускорило бы свое падение, отказавшись от своей строгости и единственной опоры душ, которых поток веков не влечет к краю бездны. Тренмар верит в пришествие новой религии, образовавшейся из осколков этой, сохраняющей в себе все, что она создала бессмертного, и открывающей новые горизонты. Он думает, что эта религия наделит всех своих членов архиерейским авторитетом, то есть правом проверять и проповедовать. Каждый человек будет гражданином, то есть мужем и отцом в то же время, как священником и проповедником религиозных законов. Это возможно. Но тогда монсеньор не будет более католицизма и не будет более церкви. Если церковь достигнет того, что не будет более необходимой, то она скоро сделается опасной. В таком случае, кто стал бы жить о ней? Благородный прелат, вы слишком озабочены славой церкви, потому что вашему высокому умственному развитию нужна слава, и вы хотите, чтобы оно блистало славою церкви. Но отделите на минуту мыслью вашу личную славу от славы церкви, и вы увидите, что вам останется лишь один путь покориться предписаниям церкви. Таким образом вы плохой священник, но великий человек. Но вы не хотите оставить духовенство, а между тем Вы не можете побороть ваших страстей, и вы принимаете на себя роль лицемера, вы наталкиваетесь на упрёк, который вам очень чувствителен, не всё ради того, чтобы не выходить из духовного сословия. В таком случае вы великий прелат, но самый обыкновенный человек. Принесите в жертву ваши страсти, монсиньор, и вы будете сразу тем, чем делают вас небо и общество, великим человеком и великим прелатом.